Глава двадцать Удивительную силу первых аламантов объяснили найденные возле источника металлические крупицы. Это они превращали людей в рожденных туманом. Первые рожденные туманом были такими, каким стал Элленд Венчер, но их способности, передаваемые в знатных семьях из поколения в поколение, с каждым разом немного ослабевали. Содержитель являлся одним из этих древних аламантов, и потому его сила осталась чистой, не искаженной ни временем, ни передачей по наследству. Вот почему он оказался таким могущественным по сравнению с другими рожденными туманом. Хотя стоит признать, что способность смешивать фирухимию и аламантию породила многие из его самых эффектных достижений. И все-таки главным из его божественных качеств, неимоверной аламантической силой, на самом деле обладал каждый из девяти первых аламантов. С кружкой горячего чая в руках Сейзид сидел в бывшей караульной, а теперь в одном из лучших домов ям Хатсина. Напротив, рядом с маленькой жаровней, расположились старейшины Тереса. На следующий день Сейзиду предстояло отправиться в путь, чтобы догнать гораделя и бриза, которые уже наверняка выступили в урто. Солнечный свет тускнел. За окном собирался туман. Темную землю покрывали десятки глубоких ям и трещин. Правда, их едва можно было разглядеть с того места, где находился Сейзит. Каждую такую трещину тересийцы огородили забором. Всего лишь несколько лет назад, до того, как Кельсер покончил с атиумными кристаллами, людей заставляли заползать в эти трещины, выискивая маленькие жеоды, в центре которых прятались зернышки атиума. Рабаня, отыскавшего за неделю хотя бы одну жиоду, ждала казнь. Под землей наверняка оставались сотни, если не тысячи тел несчастных, Которые застряли в камнях, заблудились в глубоких пещерах, пропали без вести или погибли из-за чего то безразличия. Каким ужасным было это место! отворачиваясь от окна, подумал Сейзит. Молодая тересейка закрыла ставни. На столе перед хранителем лежало несколько журналов, которые содержали сведения о ресурсах, тратах и потребностях тересийского народа. Кажется, я говорил, что эти цифры надо хранить на металле, сказал Сейзит. «Да, господин главный хранитель. Мы копируем самое важное на металлические листы каждый вечер, а потом по этим листам сверяем журналы, чтобы убедиться, что ничего не изменилось». «Это правильно». Сейзит взял первый попавшийся журнал. «А что с санитарией? Вы сделали то, о чем я говорил в прошлый раз». «Да, господин главный хранитель. Как вы и приказывали, мы обустроили больше уборных, хотя в них нет необходимости». «К нам могут прийти беженцы», — пояснил Сейзит. «Но я умоляю, это всего лишь предложение, а не приказы. Я вами не управляю». Старейшины обменялись взглядами. Сейзит успел переделать с ними вместе много дел, что позволило отвлечься от собственных грустных мыслей. Он убедился, что припасов достаточно, что есть возможность обмениваться сообщениями с Пенродом в Лютадели, и что все споры между тересийцами по-прежнему разрешаются по правилам». «Господин главный хранитель, а как долго вы здесь проводите?» «Боюсь, мне придется уйти утром. Я просто хотел вас проведать. Время сейчас трудное, и я боялся, что Лютадель про вас забудет». «С нами все хорошо, господин главный хранитель», — успокоил самый молодой из присутствующих. То, что остальные были явно старше и мудрее Сезида, но при этом подчинялись ему, казалось, главному хранителю, как его называли, неправильным». «Вы не передумаете, господин главный хранитель? У нас достаточно пропитания, земля нам не нужна. Нам не хватает только правителя». «Тересийцы достаточно долго были несвободны», — возразил Сейзит. «Не нужен вам новый тиран». «Не тиран», — не согласились с ним. «Один из нас». Сидержитель тоже был одним из нас», — напомнил Сейзит. Собравшиеся опустили головы. То, что Вседержитель, как выяснилось, был из тересийцев, стало позором для всего народа. «Кто-то должен направлять нас», — упрямо повторил один из старейшин. «Даже при Вседержителе мы подчинялись Синоду Хранителей». Синод Хранителей являлся тайной организацией, состоявшей из собратьев Сезида. Они руководили народом Тереса на протяжении веков, незаметно оберегая ферухимию, которую Вседержитель стремился уничтожить, отсекая пораженные ею наследственные линии. «Господин главный хранитель», — подал голос Ведлию, самый старший из всех. «Да, мастер Ведлию». «Вы не носите медную метапамять?» Сейзит опустил глаза. Он и не сообразил, что отсутствие металлических наручей будет заметным под его одеждой. «Они в моем мешке». «Мне это кажется странным». — сказал Ведлью. — Вы столь усердно трудились во времена Вседержителя, носили память тайна, хоть это и было опасно. А теперь, когда можно больше не прятаться, прячете ее в мешке. — Я не тот человек, которым вы хотели бы меня видеть, — покачал головой Сейзит. — Я не могу им стать сейчас. — Вы — хранитель. Я был самым последним из них. Я — бунтарь и изгнанник. Они отвергли меня. Покидая Таффинг, Двен в последний раз, я уходил опозоренным. Люди проклинали меня. Теперь они вас благословляют, мастер сейзит. Я не заслуживаю их благословений. Заслуживаете или нет, но вы все, что у нас осталось. Значит, мы еще более жалки, чем кажется. В комнате стало тихо. Есть еще одна причина, по которой я пришел сюда, мастер Ведлию. Первым нарушил молчание Сейзит. Скажите, не умирал ли кто-нибудь в последнее время при загадочных обстоятельствах? Что вы имеете в виду? Уточнил пожилой Тересиец. Смерть в тумане, пояснил Сейзит. Человек просто выходит из дома днем, когда уже спустился туман, и умирает. Это сказки СКАА. В голосе говорившего послышалась ирония. В тумане нет никакой опасности. Без сомнения, осторожно проговорил Сейзит. Вы посылаете людей работать в ранние часы, когда туман еще не рассеялся? Но, ну, разумеется, — ответил Тересиец, что был помоложе. Было бы глупо бездельничать столько времени. Сезит почувствовал, как в нем оживилось любопытство. Оказывается, Тересиецам не страшен дневной туман. «Интересно, с чем это связано?» Хранитель попытался найти в себе душевные силы, чтобы как следует обдумать услышанное, но взамен ощутил предательскую апатию. Захотелось спрятаться где-нибудь, где не пришлось бы решать проблемы всего мира или даже разбираться с собственным кризисом веры. Он был готов это сделать, но все же маленькая искра, отблеск того прежнего Сейзида горела внутри. По крайней мере, он мог продолжить свое научное исследование и сделать то, что поручили ему Эллен и Вин. Хранитель способен на большее, и такое решение уж точно не устраивало умоляюще глядевших на него тересийцев. Но пока что Сейзит не мог предложить им ничего другого. Остаться в ямах означало сдаться, и он это знал. Необходимо было двигаться вперед, действовать. «Простите», — сказал он, откладывая журнал. Но другого выхода нет.